Больше никто не обратил внимания на волнение Тибалта, хотя тот едва сдерживался, чтобы не ругаться в голос. «Что же, скажите нам имя кузнеца, изготовившего руны дур, чтобы каждый здесь мог услышать его», — приказал Генрих. «Этот меч целиком и полностью был изготовлен мной. Мое имя — Элен Виора, Ваше Величество». Она поклонилась». Толпа изумленно зашумела. Молодой Генрих поднял руку, и все рыцари замолчали. «Что ж, все короли знают, что женщины с этим именем необычайно сильны». Генрих рассмеялся, явно рассчитывая на поддержку рыцарей. Большинство из них рассмеялись, как и всегда, когда молодой король шутил. «Элеонора, мать Генриха, королева и герцогиня Аквитанская» была известна тем, что доставила массу проблем сначала своему первому супругу, королю Франции, а затем и второму, Генриху II, отцу молодого короля. Она много лет держала своего супруга в тюрьме, плетя интриги при дворе. Многим рыцарям такие сильные женщины были как кости в горле, но большинство присутствующих восхищались Элеонорой, потому что ей много раз удавалось обхитрить короля отца. Элен мало что знала о своей тезке, чтобы понять, почему смеются рыцари. «Это вы выковали Атонор», осведомился король, подавшись к ней. «Да, мой король, это моя работа», гордо ответила Элен. «Что ж, если так, то, вероятно, вскоре у вас будет очень много заказов на новые мечи». В голосе Генриха явственно звучало восхищение. «Ваша кузница где-то неподалеку?» Король снова выпрямился и широко расставил ноги. «В Сент-Эдмундсбери, Ваше Величество!» «Что ж, благодарю вас, Элен Виора и Сент-Эдмундсбери. Я очень вами доволен!» Молодой король кивнул и приветливо улыбнулся. Элен снова поклонилась, а когда подняла голову, Король, отвернувшись, разговаривал с рыцарями, которые собрались вокруг него. Элен неуверенно оглянулась. Никто не обращал на нее внимания. Очевидно, ей можно было идти. Она еще раз поклонилась и украдкой бросила взгляд на Гийома. Но тот был занят разговором со своим сюзереном и не смотрел в ее сторону. Выйдя из шатра, она с облегчением вздохнула и, довольная собой, пошла к своему коню. Теперь самые благородные рыцари страны знали, кто сделал новый меч для короля. Хотя никто из них ничего не сказал, она надеялась, что король окажется прав, и слава о ней разнесется по всей стране. Совершенно измученная от нервного перенапряжения, Элен долго стояла, гладя локи, а затем пришпорила коня и поскакала домой. У Элен целую неделю было хорошее настроение. Она и сама не знала, чем это вызвано. Тем, что она достигла своей цели и выковала меч для короля. Или потому, что она верила. Это Гийом порекомендовал ее королю. Даже маленький Увелин заметил, в каком прекрасном настроении находится его мать. Она разговаривала с ним спокойнее, чем обычно, и реже ругалась. Однажды она подозвала его к себе и погладила по голове. «Ты помнишь, как я сердилась, когда ты порезался ножом Исаака?» Уильям кивнул. «Совесть у него не была чиста. Его мать не знала, что он с тех пор регулярно вырезает из дерева вместе с Исааком разные фигурки и безделушки».